С большей энергией выражались личные суждения некоторых наблюдателей о положении вещей в государстве, ограничиваясь немногими примерами, чтобы показать, как отражалась русская действительность в этих первых опытах общественной критики.